Глава 10. В бегах. Это случилось 19 мая 1949 года. Я возвращаюсь с Марианной домой из парка и застаю Маришу в слезах. Они арестовали мистера Эггера, его забрали. Реальность последних месяцев оказывается такова, что мы окончательно поняли. Дни нашей свободы сочтены. В начале 1948 года В Чехословакии был спровоцирован правительственный кризис, сопровождавшийся закрытием и запретом оппозиционных газет. Завершился он фактически коммунистическим переворотом, который затем представили как победу социалистической революции. С марта в стране начались массовые чистки, тогда же был учреждён закон об изъятии земельных угодий и национализации предприятий. Национальное собрание одобрило новую конституцию ЧССР, в которой были законодательно закреплены итоги коммунистического переворота. В прошлом году была спровоцирована авария с машиной Беллы. Вдобавок к этому, уже в новом году коммунисты отбирают его предприятие, конфискуют машину, начинают прослушивать наш телефон. К счастью, мы успели отгрузить контейнер со всем нашим состоянием. Сейчас он где-то на пути к Израилю. Отъезд мой Бэлы и Марианны задерживается из-за ожидания, когда Брихас сумеет организовать нашу отправку. Кроме всего прочего, мы медлим еще и медлим ещё потому, что пока не можем представить, как покинем наш дом. Теперь и надо мной нависло опасность растить дочь без отца. Я не собираюсь с этим мириться ни за что. Дело за малым, всего-то нужно преодолеть подавляющие меня тревогу и страх. исключить вероятность пыток и даже мысль о том, что он уже мёртв. Стать похожим на свою мать, какой она была в то раннее утро, когда нас выбросили из нашей квартиры и отправили на кирпичный завод. Проявить изобретательность и стать источником надежды. Мне нужно действовать как человеку, у которого есть план. Я купаю Марианну, потом мы вместе обедаем, укладываю её на дневной сон. Я хочу выиграть время. так как необходимо всё обдумать и приложить все силы, пока это возможно, чтобы дочь ни в чём не нуждалась, ни в здоровой пище, ни в прочих жизненных удобствах. Кто знает, где нам придётся спать сегодня ночью и придётся ли вообще спать. Сейчас я живу лишь настоящим. Не знаю, что буду делать дальше, но я должна найти способ вытащить Бэллу из тюрьмы и обеспечить дочери безопасность. Я собираю все, что может пригодиться, не вызывая подозрений. Пока Мариана спит, достаю из ящика комода кольцо с бриллиантом, которое Белла заказала для меня, когда мы поженились. Оно красивое, идеально округлой формы бриллиант в розовой оправе. Но я его не носила, поскольку чувствовала себя с ним неловко. Сегодня я его надеваю. Вынимаю документы, которые Белла привез из американского консульства в Праге и прячу их под платье к спине, прижав поясом. Нельзя выглядеть так, будто я намереваюсь пуститься в бега. Наш телефон прослушивается, поэтому невозможно им воспользоваться, чтобы обратиться к кому-нибудь за помощью. Но я даже не допускаю, что покину дом, не сообщив об этом сёстрам. Вряд ли они чем-то помогут нам, но я хочу, чтобы Магда и Клара знали, в какой мы беде, хочу предупредить, что могу их больше не увидеть. Я звоню Кларе, она берёт трубку. Пытаюсь не плакать, не позволяю голосу дрожать и срываться. Приходится импровизировать на ходу. «Я так рада, что вы приедете в гости!» Мариана спрашивала про тетю Клари. «Напомни, в каком часу ваш поезд?» Она не собиралась приезжать. Я говорю изоповым языком. Надеюсь, Клара поймет. Я почти слышу, как она уже хочет поправить меня или переспросить. Потом на мгновение замолкает, начиная осознавать. Я пытаюсь ей что-то сказать. Поезд, гости, что можно разобрать в этих скудных намёках? Мы приедем сегодня вечером, отвечает Клара. Поездом с нашего вокзала. Сможет ли она увидеться с нами? Каким образом? Вечером на перроне или в поезде? Об этом ли мы договорились, или шифр разговора непонятен даже нам самим? Я засовываю наши паспорта в сумочку и жду, когда Марианна проснётся. Дочь приучена к горшку с 9 месяцев, но она спокойно даёт мне надеть на неё подгузник, когда я её одеваю после сна. В него я складываю свой золотой браслет. Больше я ничего не беру с собой. Меня преследует мысль, что я не должна выглядеть как человек, который сбегает. Всё, что я скажу до конца дня, пока мы не окажемся в безопасности, я буду говорить напористо, в манере вроде бы не авторитарной, не властной, но и не зажимаясь. не показывая слабость. Быть пассивной значит позволить другим решать за тебя. Быть агрессивной значит решать за других. Быть настойчивой значит решать самой за себя. Значит верить, что в твоей жизни всего довольно, и ты вполне самодостаточна. Чёрт меня всё-таки потрясывает. Я выхожу из дома с мырянами на руках. Если я буду действовать правильно, то не вернусь в собняк Эгеров. Сегодня точно. Может быть, никогда. Ночью мы сделаем ещё один шаг в сторону нашего нового дома. Я говорю негромко. Я стараюсь говорить с Марианной всё время. За 20 месяцев, прошедших с её рождения, беседы с дочерью стали тем, в чём я, мать, помимо кормления, достигла настоящего совершенства. Я стараюсь всё объяснять, рассказываю, что мы делаем в течение дня, называю улицы и деревья. Речь, слова это сокровище. которая я предлагаю ей с каждым разом всё щедрее и щедрее. Марианна может называть разные вещи на трёх языках: венгерском, немецком и словацком. "Kvitina", говорит она по-словацки, указывая на цветок. У неё я заново учусь, что жизнь может быть и благополучной, и очень интересной. Всё вокруг вызывает её любопытство. В ответ я могу предложить лишь свою речь. Мне не дано предотвратить опасность Но в моих силах удовлетворить любознательность дочери, помогать ей познавать окружающий мир и объяснять смысл происходящего. И сейчас, чтобы только заглушить голос страха, я не прерываю своего монолога. Да, цветок, а посмотри на дуб, как он покрылся листвой. А это молочный фургон. Мы сейчас пойдём в полицейский участок и поговорим там с дядей. Это такое большое-большое здание, как наш дом, но с длинными коридорами. Я говорю так, будто это простая прогулка, будто я могу быть для Марианны той матерью, в которой нуждаюсь сама. Полицейский участок выглядит устрашающе. Когда вооружённая охрана отводит меня в здание, я чуть не разворачиваюсь и не убегаю. Мужчины в форме, мужчины с оружием. Я не выношу этих символов власти. От них земля уходит из-под ног, от них я теряю самообладание, становлюсь полной размазнёй. Эти знаки несут в себе угрозу моему существованию, меня, как дерево, без корней сносят с лица земли. Но с каждой минутой промедления было подвергается всё большей опасности. Муж уже не раз доказывал, что он не тот человек, который будет прогибаться и выступать. И коммунисты показали, насколько они нетерпимы к инакомыслию, на что они способны пойти, чтобы разделаться с ним, выбить из него несуществующую информацию. сломить и подчинить своей воле. А что будет со мной? Какое наказание ждёт меня, если я открою, зачем явилась сюда? Я пытаюсь вызвать ту убеждённость в собственной правоте, которую нашла в себе, когда покупала пенициллин на чёрном рынке. Самое большее, чем я рисковала в тот день, было услышать от перекупщика: "Нет". Куда серьёзнее могла отозваться моя нерешительность в поисках лекарства, нужного для спасения жизни дочери? Сегодня излишняя настойчивость может привести к ответным действиям, а это угроза тюремного заключения и пыток. Но и не попытаться что-то сделать тот же риск. За высокой стойкой сидит полицейский, довольно крупный мужчина. Я волнуюсь за Марианну, она может ляпнуть во все уши нечто-нибудь лишнее, например, про его тучность и тем самым похоронить все шансы на успех. Я встречаюсь с ним взглядом, улыбаюсь, внушая себе, что он вовсе не тот, кто сейчас сидит передо мной. Нет, я отнесусь к нему как к человеку, которым он мог бы быть и каким я хотела бы его видеть. Буду держать себя с ним так, словно у меня уже есть то, зачем я пришла. Спасибо вам, говорю я по-словацки. Спасибо большое за то, что вернули моей дочери отца. Морщит лоб в полном замешательстве, смотрит пристально. Я выдерживаю его взгляд, снимаю кольцо с бриллиантом, подношу кольцо к его глазам. Вы соединение отца и дочери, что может быть чудеснее? Поворачиваю кольцо так, чтобы бриллиант засиял в тусклом свете, как звезда. Он смотрит на камень, затем переводит взгляд на меня. Этот миг тянется бесконечно. Зовёт начальника, вырвет Марианну из рук, арестует меня или всё-таки поймёт свою выгоду и поможет? Пока он взвешивает все за и против, у меня в груди перехватывает дыхание и немеет рука, держащая кольцо. Наконец, он тянется к нему, берёт и кладёт в карман. Фамилия Эгер. Пойдёмте. Мы проходим через дверь и спускаемся по лестнице. Сейчас увидим папу, объясняю я Марианне, будто мы идём встречать Бэлу у поезда. Мрачное, печальное место и перевёрнутая вверх дном реальность. Все роли перепутаны. Сколько запертых здесь, не преступники, а жертвы произвола. Я не находилась рядом с заключёнными с тех пор, как сама была узником. Мне едва ли не совестно находиться по эту сторону решёток. На меня охватывает жуть от одной мысли, что по воле мерзкого беззакония мы в мгновение можем поменяться местами. Белов в камере один. На нём нечёрменная форма, а обычная одежда. Он скакивает при виде нас, протягивает к Марианне руки через решётку. Марчука, смотри, какая у меня забавная кроватка. Он думает, что мы пришли навестить его. Один глаз у него заплыл, рот в запёкшейся крови. На лице сменяют друг друга два выражения: одно для Марианны простодушное и радостное, другое для меня недоумевающее. Зачем взяла ребёнка в тюрьму? Зачем позволяю ей видеть это место? Кто запечатлеется у неё навсегда в памяти, даже если она никогда не узнает, как оно зовётся. Я силюсь отключить свою защитную реакцию и не вступать с ним в спор. Стараюсь дать понять, что он должен довериться мне, стремлюсь окутать его своей любовью, единственным, что сильнее страха. Никогда не любила его крепче, чем в те тюремные минуты, когда он утром понимает, как обратить это мрачное и внушающее ужас зрелище. во что-то безобидное, и мгновенно все переводит в игру для Марианны. Надзиратель отпирает камеру. «Пять минут!» — кричит он громко и похлопывает себя по карману, где лежит мое кольцо с бриллиантом. Затем поворачивается к нам спиной и удаляется по коридору. Я вытаскиваю Беллу из камеры и не дышу, пока мы не оказываемся снова на улице, Белла, Марианна и я. Помогаю стереть кровь с губ его же грязным платком, Идем к железнодорожному вокзалу. Нам не нужно это обсуждать. Как будто мы все так и спланировали. Его арест, наш внезапный побег. Детали мы обдумываем по пути, и есть какое-то странное до головокружения ощущение от быстрого передвижения по глубокому снегу, когда мы ступаем в чьи-то оставшиеся следы, от удивления, что они совпадают с нашими по размеру и ритму ходьбы, как если бы мы уже совершали этот путь в другой жизни. И теперь действуем по памяти. Я рада, что Белла может нести Марианну. У меня руки почти онемели. Самое важное выбраться из страны, как можно быстрее убраться от коммунистов, добраться до ближайшего места, где есть союзники. На станции оставляю Беллу с Марианной на скамейке в укромном месте и иду покупать билеты в Вену. По пути запасаюсь большим количеством бутербродов, кто знает, когда нам придётся снова поесть. Следующего поезда ждать 45 минут, целых 45 минут. За эти 45 минут легко обнаружить пустую камеру Белы. Конечно, они отправят наряд полиции на вокзал. Сбежавших первым делом ищут на станциях. Бела теперь беглец, а я его сообщница. Старательно дышу, отсчитывая каждый вздох, чтобы унять дрожь. Возвращаюсь к семье. Белла рассказывает Мариане смешную историю про голубя, который возомнил себя бабочкой. Стараюсь не смотреть на часы. Сожусь на скамейку. Мариана на коленях у мужа. Я наклоняюсь к ним, заслоняя с собой лицо Беллы. Минуты медленно тикают. Я разворачиваю для Марианы бутерброд. Пытаюсь сама проглотить кусочек. И вдруг объявление, от которого у меня так отчаянно стучат зубы, что уже не до еды. Белла Эгер, пожалуйста, пройдите к справочной службе. Монотонный голос сотрудника вокзала перекрывает глухой гул, стоящий у билетных касс. Гвалт детских и родительских голосов, шелест встреч и расставаний. Не озирайся, шепчу я. Делай что угодно, но не поднимай глаз. Белла щёкочет Марианну, пытаясь её рассмешить. Я переживаю, что они слишком шумят. Белла Эгер, немедленно пройдите к справочной службе, объявляют снова. Слышно, как нарастает настойчивость в интонации. Наконец-то поезд, идущий на запад, прибывает на наш путь. Садись в поезд, говорю я, спрячься в уборной на случай, если начнут обыск. Когда мы бежим на посадку, я стараюсь не оглядываться, высматривая полицейских. Белла торопится, сидящая у него на плечах марианной. Она визжит от удовольствия. У нас нет багажа, что выглядело естественно на улицах, по дороге сюда. Но теперь я боюсь, как бы его отсутствие не вызвало подозрений. До Вены ехать почти семь часов. Если нам удастся выбраться из Прешева, все равно есть опасность, что полиция может зайти на любой остановке, чтобы обыскать поезд. У нас не было времени добыть поддельные документы. Мы те, кто мы есть. Мы находим пустое купе, я с Марианной на коленях смотрю в окно — занимая ее подсчетом всех ботинок на перроне. После внезапного возволения Беллы из тюрьмы мне нелегко смириться с мыслью, что сейчас он снова пропадет из моего поля зрения. Невозможно вынести, что опасность не уходит, а только нарастает. Белла целует меня, целует дочь и идет прятаться в уборную. Я жду, когда поезд тронется. Если он хотя бы успеет отъехать от вокзала, мы окажемся чуть ближе к свободе, На миг станет ближе возвращение Беллы ко мне и Мариане. Поезд стоит. «Мама, мама, помоги нам, мама, помоги нам, папа». Мне остается только молиться. Дверь купе открывается, и полицейский мельком смотрит на нас перед тем, как снова закрыть ее. Слышу стук его ботинок, когда он идет дальше по проходу. Слышу, как открываются и закрываются другие двери. Слышу, как он выкрикивает имя Беллы. Я болтаю с Марианной, пою ей, не отрываясь от окна. На меня находит страх, что сию минуту мы увидим, как Беллу в наручниках снимают с поезда. Наконец, проводник убирает с платформы входную подножку и входит в вагон. Двери закрываются. Поезд начинает движение. Где Белла? Он всё ещё в поезде. Удалось ли ему остаться незамеченным? Возможно, его уже возвращают в камеру, где наверняка и забьют, или того хуже. А если с каждым вращением колёс мы отдаляемся друг от друга и все втроём от жизни, которую собирались вместе строить. К моменту прибытия в Кошице было так и не появляется. Марианна спит у меня на руках. Я высматриваю на перроне Клару. Придёт ли она с нами встретиться? Придёт ли Чичи? Поняла ли она в какой мы опасности? Что она успела сделать за то время, что мы говорили по телефону? Ровно перед тем, как поезд должен отъехать от Кошице, Дверь купе открывается и врывается Белла. У меня для вас сюрприз, выкрикивает он в приливе адреналина, кричит прежде, чем я успеваю попросить его быть тише. Марианна беспокойно ворочается и из просонья растерянно открывает глаза. Я убаюкиваю её, качая странно в сторону и тянусь к нему, моему мужу, находящемуся теперь в безопасности. Тебе не интересно увидеть мой сюрприз? Он снова открывает дверь. За ней находятся моя сестра Клара, Чича, чемодан и футляр со скрипкой. Есть здесь свободные места, спрашивает Чича. Малышка моя, выдыхает Клара, прижимая меня к груди. Были хочется рассказать, как он ускользнул от автобуса в Прешеве, а Чича, как они нашли друг друга здесь в Кошице. Но я суеверна, цыплят по осени считают. В мифах с теми, кто рано торжествует, не происходит ничего хорошего. нужно позволить богам поддерживать свой образ, по крайней мере, в проявлении их исключительной силы. Я сама ещё не говорила с Беллой о кольце и о том, как вытаскивала его из тюрьмы, а он и не спрашивает. Поезд трогается. Марианна засыпает, её голова на коленях Беллы. Чичи и Клара шёпотом рассказывают свои планы. Вена идеальное место, чтобы дождаться виз в Австралию. Пора уезжать из Европы, поселиться с Имре в Сиднее. Я пока не могу позволить себе думать о Вене. На каждой станции, затаив дыхание, жду беды. Спишска, Новая Вес. Попро Татры. Лептовский Микулаш. Жилино. Еще три остановки до Вены. В Тренче не проносят. Никакой опасности в Тернаве. Мы почти доехали. В Братиславе, городе, где прошел наш медовый месяц, на границе остановка затягивается. Моряна просыпается, почувствовав, что мы стоим. «Спи, детка, спи», — говорит Белла. «Молчи, прошу я, молчи». Мы видим, как в темноте по платформе к поезду идет с десяток салаватских солдат. Они разделяются, расходясь по вагонам по двое. Скоро постучат в нашу дверь. Они будут спрашивать удостоверения. Если не узнают Беллу в лицо, то увидят его имя в паспорте. Прятаться уже поздно. «Я скоро», — говорит Чичи. Он выходит из купе, мы слышим его голос, голос проводника, потом видим, как он спускается на перрон ровно в тот момент, когда солдаты подходят к нашему вагону. Я так никогда и не узнаю, что говорит им чичи. Не узнаю, откупил ли он деньгами или драгоценностями, но что-то из этого явно переходит в другие руки. Знаю только, что после нескольких мучительных мгновений солдаты, прощаясь с чичи, приподнимают фуражки, разворачиваются и идут по направлению к станции. Как только я проходила в лагерях селекцию. А ведь имелось с ней дело каждый день по одному разу, а иногда и чаще. По крайней мере, в тех очередях вердикт выносили быстро. Чичи возвращается в купе. Сердце уже не колотится с бешеной скоростью, но я так и не решаюсь спросить, какими средствами он убедил солдата уйти. Наша безопасность кажется слишком хрупкой, чтобы на нее полагаться. Мы рискуем ее уничтожить». Стоит только выразить вслух облегчение. Пока поезд проезжает отрезок пути от Братиславы до Вены, мы молчим. В Вене мы малая капля в потоке ищущих убежища и ждущих переправы в Израиль или Северную Америку. По окончании войны 250 тысяч беженцев и переселенцев. Нашим временным укрытием становится больница Ротшильда в американской зоне оккупации. Здание больницы используется как центр для беженцев из Восточной Европы, и нас пятерых заселяют в палату еще к трем семьям. Хотя уже поздняя ночь Белла уходит из комнаты до того, как я начинаю укладывать Марианну. Он хочет связаться с Банди и Мартой, нашими друзьями, которые остались там, дома, и с которыми мы собирались ехать в Израиль, и сказать им, где мы находимся. «Я глажу Марианне спину, пока она спит». И слышу, как Клара шёпотом разговаривает с другими женщинами, живущими в одной с нами комнате. Здесь, в больнице Ротшильда, тысячи таких, как мы, ожидающих помощи от брехи. Когда мы собрались с Банди и Мартой под Новый год, то за миской горячих щей из квашеной капусты, обсуждая план новой жизни в Израиле, мы ведь не думали убегать, а пытались что-то созидать. Но только сейчас, сидя в переполненной палате с другими беженцами, Я вдруг понимаю, что значит «бреха». В переводе с иврита — это «побег». Мы в бегах. Разумен ли наш план? Соседки рассказывают о своих друзьях, уже репатриировавшихся в Израиль. Там нелегко. За год война с арабами постепенно утихает, но страна по-прежнему является зоной боевых действий. Люди живут в палатках, делают то, что им приходится делать в период серьезных политических испытаний — и продолжающихся враждебных отношений между арабами и евреями. Это не та жизнь, к которой мы готовились, когда загружали свои вещи в контейнер. Какой прок от серебра и фарфора в палатке посреди вооружённого конфликта? Драгоценности, зашитые в одежду Марианны. Их ценность определяется тем, сколько за них могут заплатить. Кто захочет есть на фарфоровых тарелках с нашей фамилией? Где-то в животе возникает знакомое Слегка тянущее чувство, и вовсе не страх перед тяжёлой работой и нуждой, вызывают во мне это сопротивление а реалии ещё одной войны. Зачем нужна новая жизнь, если начинать придётся всё с тех же старых страданий? В темноте, ожидая возвращения Беллы, достаю документы из американского консульства. Те самые документы, за которыми я так настойчиво посылала Беллу в Прагу. и которые под моим платьем на спине, перехваченные ремнём, пересекли вместе с нами границу. Две чехословацкие семьи отвечают требованиям для миграции в Америку, только две. Вторая семья, как было выяснил в Праге, уже уехала из Европы, выбрав вместо Америки Израиль. Теперь наша очередь, если мы решимся ехать. Перебирая бумаги, я вглядываюсь в нечёткие в тусклом свете слова, ожидая, что сейчас в моих руках Они рассыпятся или как-то сами переставятся. Слышу мамин голос: "Америка, вот куда надо ехать". В Америку попасть сложнее всего, квоты жёсткие. Но если этот документ не подделка, не обман, это наша возможность. Вот только всё наше состояние уже на пути в Израиль. Не иначе это письмо фальшивка, убеждаю я себя. Никому ты не нужен, если у тебя нет ни гроша. Входит запыхавшаяся Белла. Будь я наших соседей по комнате. Посреди ночи ему удалось связаться с Банди. Завтра ночью наши друзья поедут в Вену. Мы встретимся на вокзале утром и вместе отправимся в Италию. Банди договорился с брихой и застраховал нашу переправу на корабле оттуда в Хайфу. Мы поедем в Израиль с Банди и Мартой, как и планировали в новогоднюю ночь. Создадим нашу макаронную фабрику. Нам повезло, что мы уедем из Вены почти сразу. Не придется ждать годами, как, скорее всего, произойдет с Кларой и Чичи, которые собираются в Австралию. Но меня не радует перспектива покинуть Вену, в которую мы примчались лишь из-за того, что надо было срочно бежать от послевоенного хаоса в Прешеве. Покинуть через 36 часов только за тем, чтобы практически вернуть мою дочь, пусть в новую, но такую же нестабильную зону конфликта. Я сижу на краю кровати с бумагами из консульства на коленях, вожу пальцами по чернилам. Бало наблюдает за мной. "Теперь уже позновато", говорит он, весь его комментарий. "Не думай, что нам нужно это обсудить". Что тут обсуждать? Всё наше состояние, всё наше будущее в Израиле. Он прав. От счастья. Наше имущество, возможно, уже в Израиле, и контейнер с ним прокаливается на солнце в какой-нибудь пустыне. Но не наше будущее, его ещё не существует. Наше будущее сумма в уравнении, где одно слагаемое намерение, а другое обстоятельства. И наши намерения могут измениться, или тресность по швам. Когда я наконец лягу в постель, Клара перегнётся над спящей Марианной и прошепчет мне: "Малышка, послушай меня. Надо любить то, что делаешь, иначе делать этого не нужно, оно того не стоит". И что она хочет сказать, чтобы я спорила с Бэллой насчёт того, что уже решено, чтобы ушла от мужа? Я ожидаю и, наверное, рассчитываю на это, что уж Клара точно будет отстаивать для меня самой мой выбор, тот, который уже сделан. Я знаю, она не хочет уезжать в Австралию, но она поедет, чтобы быть со своим мужем. Кто кто, а она должна понимать, почему я еду в Израиль, хотя и не хочу. Впервые в жизни моя гениальная сестра говорит мне не делать того же, что она, не следовать её примеру. Утром Бела без промедлений идёт хлопотать о вещах, которые будут нам нужны для поездки в Израиль: чемоданы, пальто, одежда, предметы первой необходимости. Всё это предоставляет нам беженцам Joint, американский еврейский распределительный комитет Joint, благотворительная организация, поддерживающая больницу Ротшильда и всех её обитателей. Выхожу в город с Марианной, засунув в сумочку документы из Праги, как Магда когда-то прятала конфеты, и искушение, и подкрепление. Что, собственно, это означает? Мы единственная семья в Чехословакии, которой позволено эмигрировать в Америку. А если мы откажемся, кто поедет? Никто? План с Израилем хороший. Это лучшее, на что мы могли рассчитывать с тем, что имели. Но потом появилась другая возможность, которой не было, когда мы принимали то решение. Нам даётся шанс не жить в палатке в воюющей стране. Я не могу себя остановить. Без разрешения Бела, без его ведома я спрашиваю, как пройти в консульство США и иду туда с молянными на руках. По крайней мере, так я утолю любопытство. Не ошиблись ли мы с этими бумагами? Не фальшивые ли они? Поздравляю, говорит сотрудник консульства, когда я показываю ему документы. Можете ехать, как только вам оформят визу. Он даёт мне бланки заявления на визу. Сколько это будет стоить? Несколько мем. Вы беженцы. Вы поплывёте за счёт вашей новой страны. У меня кружится голова. Это хорошее головокружение. Так я себя чувствовала прошлой ночью, когда поезд отъехал от Братиславы, и наша семья ещё не разделилась. Я забираю Бланки в больницу, показываю их Кларе и Чиче, изучая вопросы и ища ловушку. Долго искать не приходится. Болели ли вы туберкулезом? Да, Белла болел. У него не проявлялись симптомы с 1945 года, но не имеет значения, насколько он сейчас здоров. С Бланком нужно подать рентгеновские снимки, а на его легкие хрупцы. Поражения легочной ткани заметны, и туберкулез не лечится, а он может проявиться в любое время. Тогда Израиль. Завтра. Клара смотрит, как я кладу бланки под матрас. Помнишь, меня приняли в Джульяртскую школу, а мама меня не отпускала. Джульяртская школа. Самая престижная и крупная американская музыкальная школа, основанная в 1924 году в Нью-Йорке. Отправляйся в Америку, Дицу. Мама хотела бы сейчас этого для тебя. Но туберкулёз. Из последних сил стараюсь быть преданной. Нет, не закону, а желанием Беллы, тому выбору, что сделал мой муж. Клара очень вовремя напоминает мне мамино: "Не можешь войти через дверь? Пробы влезть через окно". Приходит ночь. Наша вторая и наша последняя ночь в Вене. Я жду, когда заснёт Марианна, когда улягутся спать Клара с Чиччи и другие семьи. Мы с Бэллой сидим у дверей на стульях друг против друга. Его и мои колени соприкасаются. Стараюсь запомнить его черты во всех подробностях, чтобы потом я смогла описать Марианне лицо её отца. Широкий лоб, совершенно излом бровей, добрые, мягкие губы. Мой дорогой Бэлло, начинаю я то, что ты сейчас услышишь, будет не просто сказать. Невозможно представить, как это невыносимо, однако отговаривать меня бессмысленно. Морщит красивый широкий лоб. Что происходит? Если ты встретишься с Банди и Мартой завтра, чтобы отправиться в Израиль, как мы и планировали, я не буду ставить тебе это в вину. Не буду пытаться тебя удерживать. Но свой выбор я сделала. Я с тобой не еду. Я забираю Марчуку. Я уезжаю в Америку.